Глава 22. В доме собраний, в котором мне уже доводилось бывать, Эльгара ожидали волки, пришедшие решать с ним какие-то свои вопросы. Они заметно оживились, когда увидели его, тотчас встали, приветствуя. Эльгар коротко пожелал всем доброго утра. Я, пусть и не знала никого из них, тоже поздоровалась, немного смущенно поблагодарила за подарки, что оборотни вручили мне накануне, И поспешила за Эльгаром, чувствуя на себе их одобрительные взгляды. «Странно как-то. Я же ничего такого примечательного вроде бы и не сделала сейчас». Эльгар распахнул тяжелую дверь, ведущую, как выяснилось, в просторное помещение для приемов, пропуская меня вперед. Обстановка здесь с первого взгляда казалась скромной, но стоило приглядеться, и от нее веяло внушительностью и надежностью. Два широких окна прикрыты плотными темно-зелеными шторами, а в большом каменном очаге потрескивали дрова. Большой стол, за которым могло усесться человек десять с крепкими стульями, стоял посередине комнаты. Справа от него на стене висела картина с сосновым лесом, пронизанным солнечными лучами, а слева виднелась дверь. «Там мой кабинет», — сказал Эльгар, заметив мой интерес и вешая на крепкий крючок свой зимний плащ. Затем уже привычно помог мне раздеться. Я пригладила косу и вдохнула смолистый запах, которым была пропитана эта комната. «Можешь сесть рядом со мной», — сказал он, перемещаясь к столу и отодвигая один из стульев. Я благодарно кивнула. Стоило нам усесться, как в дверь заглянул один из волков. «Вожак, можно?» «Заходи», — ровно ответил Эльгар. Оборотень кивнул, обернулся и позвал еще кого-то. В помещение вошли трое молодых оборотней. На вид им было лет двадцать, все плечистые, голубоглазые и явно не любящие сидеть на месте. «Вчера я, кажется, видела их мельком на тренировочной площадке». «Вожак», Начал самый рослый из них, с темными волосами и едва заметным шрамом на щеке. Похоже, получил его еще до оборота, раз не исчез. «Мы снова пришли просить, возьми нас в ученики, мы готовы на все!» Эльгар молча смотрел на них, его лицо оставалось невозмутимым, а вот пальцы постучали по столу. «Нет», — прозвучало тихо и уверенно, и у парней тут же поникли плечи. «Ваше рвение похвально, но мой ответ прежний». Они переглянулись, горестно вздохнули и вышли из комнаты. Я не удержалась и бросила на Ильгара вопросительный взгляд. «Они с осени ходят», — вздохнул он, глядя на закрытую дверь. «Просятся на личные тренировки и надеются, что я передумаю. Настойчивые». Он покачал головой, размышляя о чем-то своем. «У волки же», — улыбнулась я. «А вы все такие, от своего не отступитесь. Знаю я вас». Эльгар хмыкнул и наклонил голову, рассматривая меня. Должно быть, мои слова прозвучали для него забавно. «Я понимаю, у тебя дел не в проворот, Эльгар». Попыталась я поддержать его. «Дело не в моей занятости или нежелании брать учеников, Злата». «Немного устало», — ответил он. «А в чем?» — удивилась я. «Думаешь, соглашусь на этих, а остальные не придут? С ними же занимаются бывалые и опытные тренеры. И чем вот они их не устраивают?» «Тем, что это не ты», — выдохнула я очевидное. «Ты ведь лучший, Эльгар». Наши глаза встретились, и на миг я забыла, как дышать. Сейчас передо мной уже был не вожак снежных волков. а мужчина, во взгляде которого сверкали уже знакомые искры синего огня, точь-в-точь, точь как утром. Тогда он был таким открытым со мной, почти игривым и каким-то невероятно родным, и даже его голос звучал иначе, с легкой хрипотцой, вызывающей томительную дрожь. «Похоже, сходить с ума по этому мужчине, каким бы он ни был, — это моя судьба». «Хочешь предложить какое-то иное решение этого вопроса?» Вкратчиво поинтересовался он, впиваясь в меня взглядом. «Может, тебе, к примеру, раз в неделю проводить занятия для всех желающих повысить уровень своего мастерства мужчин?» — выдохнула я. В глазах Эльгара мелькнуло сначала удивление, а потом какое-то непонятное удовлетворение, а губы дрогнули в улыбке. «Неплохая идея, Злата. Поговорю об этом с Сарием. Может, хоть так они угомонятся». Покачал он головой. В дверь снова раздался стук, и после разрешения Ильгара вошли шестеро молодых волков. В их позах чувствовалось явное напряжение, но глаза при этом сверкали от нетерпения. Самый смелый, коротко стриженный парень, едва сдерживая волнение, шагнул вперед. «Вожак!» Мы просим разрешения отпустить нас пожить в вдаре Ты не подумай ничего плохого. Нам в стае нравится, но мы мир хотим повидать». Решительно закончил он. Эльгар обвел их оценивающим взглядом, и я явно почувствовала его тревогу. Он не мог не переживать за этих молодых, неопытных, горящих нетерпением волков, за которых нес ответственность, как вожак стаи. «Отпущу». «Если пройдете проверку у Ария», — наконец ответил он. Они разом выдохнули от облегчения. «Спасибо, вожак», — поблагодарили хором. «О клятве никому не рассказывать об оборотнях, помните?» «Конечно, вожак, и о том, что если с чужаком попробуем прийти, дорогу не найдем в поселении. Привести в стаю мы можем только свою пару, если встретим... При условии, что она... что...» Серьезно уточнил он, не сводя с них глаз. «Пойдет с волком добровольно!» Эльгар сверкнул глазами, кивнул. «Вы всегда можете вернуться в стаю, не забывайте об этом!» Спокойно, сказал он. «Волки своих не бросают, защищают друг друга и помогают!» «Спасибо, вожак!» «Идите!» Едва они, попрощавшись, вышли, я нашла и сжала его ладонь. Он вопросительно посмотрел на меня. «Ты такой мудрый эльгар», — не удержалась я. «Готова поспорить, что не каждый вожак проявит такое понимание в отношении молодежи». «Им же нужно набираться опыта не только в стае», — заметил он. «Это нормально», — пожал плечами. «Главное, чтобы в беду не попали». «А многие потом возвращаются», — полюбопытствовала я. «Практически все». Среди людей остаются единицы. Слишком это тяжело. Все время скрывать свою суть, жить вдали от леса и не чувствовать привычной свободы и защищенности. Хотя в моей стае говорить о последнем теперь несколько... неподходящее. Ответить я не успела. В помещение вошла пожилая волчица, принеся с собой корзину с еще теплыми ягодными пирогами. И наш разговор прервался. Пока Эльгар усаживал ее и благодарил за гостинцы, я вызвалась сходить за чаем. Видела, когда заходила, у входа шкафчик с посудой и знакомыми мешочками, в которых волки хранили травяные сборы. Едва выскользнула за дверь, как на меня уставились ожидавшие приема у Эльгара волки. Узнав, что вышла за горячим чаем, не дали мне ни за водой сходить, ни чайник вскипятить, ни поднос с посудой занести. Все, что мне оставалось, только смущенно смотреть в пол, идя следом. Пожилая женщина, перед которой незнакомый волк поставил чашку с ароматным чаем, ласково поблагодарила за заботу и довольно сощурилась, наблюдая, как я ставлю кружку перед эльгаром, а он пристраивает точно такую же передо мной. Пока пили чай и ели вкусные пироги, Эльгар расспрашивал тетушку Лиру, как представилась мне волчица, о делах и не нужно ли чего. Женщина, как я поняла, жила одна, и вся ее семья попала под ледяное проклятие. Пока она благодарила, что присланные Эльгаром волки починили забор, накололи дрова и заглядывали каждый день, помогая по хозяйству, я погрузилась в невеселые мысли. «Сколько же еще боли принесет эта злая магия, если я не справлюсь?» Когда тетушка Лира ушла, буквально светясь искренней благодарностью, в комнату заглянул Захар, работающий на мельнице. Для починки ему не хватало каких-то деталей, которых местный кузнец сделать не мог. «Составляй список, согласовывай с Лиарием, деньги на это выделю и отправлю волков в ближайшее время», – распорядился Эльгар. Захар кивнул, попрощался и ушел. В следующие пару часов пришло еще несколько женщин, оставшихся без мужчин, которых забрало проклятие. Эльгар слушал их внимательно, не перебивая и сочувствуя им. Каждый раз находил слова утешения, подбадривал и неизменно назначал кого-то из списка, что лежал перед ним в помощь по хозяйству. «Но я видела, как ему тяжело». как порой на столе замирают его пальцы, как напрягается спина и как в глазах сверкает невыносимая печаль, от чего так хотелось его обнять и хоть как-то разделить эту ношу. Когда мы сделали перерыв и ждали обед, за которым отправились двое волков, что были сегодня на подхвате, я поднялась и подошла к одному из окон. За ним густо падал снег. а я ощущала разлившуюся внутри горечь. Они все так надеются на меня и так ждут моей помощи. И пусть вслух не говорят, но эти их истории, взгляды, с небывалой надеждой украдкой во время разговора с вожаком, каждая благодарность за то, что согласилась помочь, это все обжигало и не давало покоя. Ильгар подошел неслышно. Обнял со спины и ласково коснулся губами виска. «Я знаю, как это тяжело оставаться спокойной, когда происходит такое», — тихо сказал Эльгар. «Только если будешь переживать, этим ничем им не поможешь». Словно подтверждая эти его слова, на кончиках пальцев заискрилась сила. «Я не успела и охнуть, как Эльгар», Резко развернул меня к себе и впился в губы жгучим поцелуем. Покалывание тут же сошло на нет, а мои ладони сами собой легли на его плечи. Очнулись мы от покашливания волков, переминающихся у входа с корзинами. Я смущенно отпрянула от Эльгара, а он лишь невозмутимо приподнял бровь, будто ничего особенного не произошло. «Ваш обед, вожак, Злата», — спокойно сказал один из оборотней. «Спасибо». В комнату тут же заглянуло трое взрослых мужчин. «Ильгар, тебе и Злате можно присоединиться? У нас есть вопросы, их бы обсудить прямо сейчас». «Заходите, присаживайтесь», кивнул он. «Злата, это Никита, Роман и Изар, часть моего ближнего круга». Представил он суровых и плечистых волков, от которых веяло силой. Пусть и не такой огромный, как у Ильгара, но все же. «А сколько всего волков в него входят?» – осторожно спросила я. «Семеро, ты знакома еще с Леарием, с остальными пока не пересекалась. Познакомлю, как получится». Он ласково коснулся моей руки, улыбнулся одними глазами и вернулся к поставленным на стол корзинам с едой. Мы разлили горячий суп, развернули запеченное мясо и теплый хлеб». И пока ели, Эльгар и волки обсуждали вопросы, связанные с отправляющимся обозом, который трое из них сопровождали до границы леса. Как только они ушли, а я начала собирать пустую посуду, в комнату вошел Ари, стряхивая снег с плаща и неся с собой запахи леса. Уже опробовали способ злата искать ловушки, на которых наложены чары, тотчас поинтересовался Эльгар. Я так и замерла с полотенцем в руках, ожидая ответа. «Сработало!» – широко улыбнулся он, и его глаза довольно сверкнули. «У двоих только трудности, но они недавно обернулись, еще не освоились. Остальные ощущают магию, как нечто неприятное. Так что спасибо, Злата!» «Я рада, что смогла помочь». Тихо сказала я, чувствую, как от этих слов на душе становится тепло. «Тогда уроки продолжаем с учетом изменений», — велел Эльгар. «И вся стая пусть тоже присоединяется и учится. Дели их на группы». «Понял. Сделаю, Эльгар». Я вновь принялась собирать посуду, старательно пряча улыбку. «Все-таки Эльгар действительно замечательный вожак, в который раз в этом убеждаюсь». Строгий, требовательный, но чуткий и внимательный к нуждам своих людей. Пока они обсуждали рабочие моменты и мою идею о тренировке Эльгара с волками, я вернула ожидавшим оборотням посуду, чтобы отнесли в таверну, и подкинула немного дров в очаг. При этом, пусть разговор мужчин и не прерывался, я так и чувствовала на себе приковывающий взгляд Эльгара. К пяти часам в комнате приемов появился лиарий тряхнул по звериному волосами, скидывая с них не успевший растаять снег, сверкнул глазами. «Ну, как прошел прием?» – поинтересовался он, подходя к очагу и грея ладони. «Слышал, ты теперь будешь давать урок боя для волков?» Ари от меня четверть часа назад вышел. Откуда узнал-то уже?» – поразился Ильгар. «От Тимура, которого встретил по пути сюда». Он в списке тридцать седьмой. «Вот, а ты еще сомневался, что лучший!» Не выдержала я, улыбаясь. Эльгар ласково провел по моей щеке, согревая взглядом. Лиари тихонько хмыкнул. «Давай собирайся на тренировку, Злата!» Перевел он тему, поднимаясь. «Удачи там!» Пожелал Лиари, во взгляде которого сквозило азарство, пока он наблюдал, как Эльгар невозмутимый и спокойный, словно скала. помогает мне одеться». «Спасибо», — смущённо пробормотала я. «Уж она-то мне очень даже пригодится». «Список дел на столе», — кивнул Эльгар на лист, в котором сегодня делал пометки, застёгивая уже свой плащ. «Понял? Не переживай, разберусь. Не в первый же раз». Эльгар распахнул дверь, и я шагнула, стараясь унять лёгкую дрожь Впереди ждала тренировка, А значит, долгие часы в борьбе со своей же непокорной силой и... Время наедине с Эльгаром, его прикосновениями, взглядами и поцелуями. Все это неожиданно стало единым целым. И как так получилось? Но самое интересное, что когда Эльгар стал все время быть рядом, я начала верить, что у меня действительно все получится. «Просто невероятный мужчина. Великая белая волчица. Что он со мной сотворил за какие-то считанные дни?»